3. На утро Лике стало хуже. Появился жар, и пришлось ставить еще пару капельниц и обкалывать девушку ее любимой наркотой. Поэтому завтрак получился скомканным, и уже через четверть часа Лика уснула. Платон же, напротив, чувствовал себя значительно лучше, чем в предыдущие дни. От усталости не осталось и следа. Голова не болела и была ясной. Пропали боли в суставах, и даже имплантанты конечности не доставляли никаких неудобств. Фантастика, да и только. Единственное, пить все время хотелось. Да вспотел, как будто опять в пустыне Сахаре побывал. Но все всегда хорошо не бывает. Это отставной гранд-прапорщик крепко усвоил. Обязательно какая-нибудь бяка откуда-то вылезет. То, что Платон на улице вчера выгрузил, он давно в ангар перегрузил. Вот только внешник так и валялся в кустах у озера. Егер его туда оттащил, чтобы не мешался под ногами. Скафандр-то с него Платон так и не снял, и так ноги под вечер едва таскал. Лика уже давно спала, а внешника Платон решил оставить на вечер. В скафандре ничего с ним не случится, а протухнет, так скафандр не только внешнюю среду туда не пускает. Оттуда тоже запахи не пробиваются. А потом его можно продезинфицировать и проветрить. Ведь как-то эта инопланетная шкурка должна открываться. Словом, загрузились они с тигром в экраноплан, оставили Шушу на хозяйстве, она как раз в кустике сквозанула по своим естественным надобностям, и опять в четыре машины рванули к разгромленному каравану. Что Платона дернуло еще и издали поле боя осмотреть? Привычка, наверное. Между машинами мельтешили какие-то фигурки. Издали на людей похожие, но не люди, как оказалось чуть позже. Совсем не люди. Платон ошибку совершил, на подлете глушилку не включил, и фигурки рассыпались и попрятались. Кто в кустах, кто за машинами затаился, а один вообще в кузов грузовика запрыгнул. Ну а раз они уже засекли экраноплан, то и бегать от них смысла никакого не было. И Платон с маха посадил свою летающую вереницу, метров пятьдесят не долетев до самой крайне сгоревшей машины, бывшей в своей прошлой жизни иностранным внедорожником. Опасаться было нечего. Бронирование разведывательного экраноплана легко держало пули любого известного основному гранд-прапорщику стрелкового оружия. Тут-то они на Платона и накинулись. Всей толпой. Те самые мутанты из сказок Лики-сказительницы. Платон в юности, конечно, ради смеха смотрел всякие детские ужасы про оживших мертвецов, зомби и прочую подобную ересь. Но эти ребята смешными совсем не выглядели. Первыми из кустов выскочили трое очень необычных шустряков. Особо разглядывать их времени не было, и Платон ухватил только самую суть их внешности. Здоровенные, как на подбор, мрачные мужики под 2 метра ростом и похожие внешним видом на вчерашнего красавца в шлеме, только с первичными половыми признаками наперевес. Так сказать, обнаженка в натуральную величину. Но до Аполлона им всем, как до Венеры итальянской. Далеко, если выражаться одним словом. Большущие лопаты ладони с громадными когтями на раскинутых в сторону или вытянутых вперед руках. Как они при этом бегать умудряются? Широкие плечи, гипертрофированные мышцы, мощные босые ноги, перевитые жгутами сухожилий. Уже видимый Платоном покатый лоб пятикантропа, только почему-то лысый, как коленка. Челюсти на добродушном радостно оскаленном мордометре тоже поражают воображение. Да и зубы от зубов их покойного братишки вряд ли хоть чем-то отличаются. Ну а раз их брательник, словивший вчера композитную пулю прямо зубами, без лишних разговоров откинул копыта, то и эти ребятишки смертны. Что Платон им сразу же и доказал. Штурмовой карабин закашлял двойками, и шустряки один за другим принялись раскидывать мозги по кустарнику. С последним егерь сначала поэкспериментировал. Засадил ему двойку в грудь. но убить эту шуструю шпалу не убил. Тот лишь слегка, как бы нехотя, притормозил, а потом продолжил свой целеустремленный бег. Впрочем, только за тем, чтобы получить следующую двойку в левое колено. Нога осталась на обочине, а расстроенный донельзя да шустряк, оставляя на асфальте кровавые кляксы и куски грязно серой кожи, покатился по дороге. Странно, но он, по мнению Платона, даже не заметил, что лишился ноги, поэтому пришлось поставить точку. Понятно, что влобешник. А пока ты это лоб пятикантропа или классический благородный, такому боеприпасу откровенно все равно. Шустряк раскинул мозгами по обочине. Его пулями туда откинуло. А вдоль каравана уже несли следующие любители сырого, но пока еще живого мяса. В этот раз двое. Такой же двухметровый амбал и еще один. Платон его сначала услышал. И сразу же вспомнил Ликино название и характеристику этого существа. Топтун. Название это Платону чего то вчера запомнилось. Наверное, по аналогии с Топтыгиным. С братом-близнецом-тройняшек егерь расправился также быстро, двумя двойками. Первый в грудь притормозить, второй в голову уложить и тут же сменить полупустой 20-разрядный магазин со штурмовым боеприпасом на полный с бронебойным. Ибо характеристики машины смерти, надвигающейся сразу за предшественником, валяющимся около крайнего грузовика, были несколько иные. Во-первых, стук каблуков модницы, разгуливающей по бульвару. Ну ладно, не разгуливающий, а бешено несущийся по длинному деревянному помосту, установленному безумным архитектором в абсолютно пустом гимнастическом зале. Рост по два метра, а то и поболее. Сам по себе массивный, но при этом быстро бегает, и уже вынесся на финишную прямую. Во-вторых, С человеком это уже ничего общего не имело, кроме хождения, а в данном случае стремительного бега на двух ногах. Размерами много больше предшественника, приблизительно раза в полтора. Толстое туловище, покрытое хитиновыми пластинами или ороговевшей кожей в его верхней части и на голове. Ничего не имеющая общего с ртом человека пасть под покатым медвежьим лобом. Руки начинаются чуть ли не от шеи, которой практически нет. и по толщине соответствуют ногам шустряков. В общем, красавец мужчина. Впрочем, мужчина или женщина — непонятно, ибо первичные половые признаки отсутствуют напрочь. Автомат закашлял такими же двойками и по туловищу, но видимого результата это не дало. Бег, если и замедлился, то не ненамного, и Платон перенес огонь на голову. Первые две пары ушли в молоко. Топтыгин оказался не только массивным, но и шустрым, как электрический веник. Нельзя сказать, что сильно развившийся неимунный сознательно уворачивался, но мотало его прилично, пока одна из пуль не попала этому громиле в нижнюю часть головы. Платон не сказал бы, что Топтыгин по этой причине сильно расстроился, просто чуть притормозил и тут же словил головой следующую пару бронебойных пуль, уложивших его прямо рядом со сгоревшим джипом. Платон перевел дух, автоматически меняя магазин, руки делали все сами, и... Вот тут-то, если честно, ему бы и крандец пришел, потому что тварь, появившаяся сбоку, выглядела как порождение ночного кошмара. Мало того, она соткалась как будто из воздуха в десяти метрах от экраноплана. Только что этой тварины не было, дорога оставалась пустой. Миг, легкое мерцание, и... Прямо на дороге появилось животное, человек. Чем это было изначально? Бабуиным переростком?» Платон оторопел. «Но хорошо, когда у тебя есть друзья». Всю дорогу и до сих пор спокойно сидящий в экраноплане тигр выметнулся наружу, как белка-летяга, с просто-таки потрясающей грацией и препротивнейшим мявом. Егерю показалось, что его приятель на несколько мгновений, распластавшись, завис в воздухе. В этом боевом кличе было все. И дикий страх, и бешеный азарт, и воинствующий вызов. Ловкое пятнистое тело выпрыгнуло на полтора метра вверх и немного в сторону, и, мягко приземлившись на спружинившие лапы, рвануло прямо на монстра. Оторопели все. Платон, монстр, птички в лесу, кузнечики в пыльной траве и ангелы на небесах, с легким обалдением глядящие на это беспрецедентное, а главное совершенно бесплатное представление. Да и сам Камикадзе, несущийся на таран твари в десятки раз тяжелее его, наверняка тоже. Но в отличие от ошеломленных его бенефисом зрителей, у тигра был четкий и продуманный план. Приземлившись на асфальт прямо перед экранопланом, он сделал еще один полутораметровый скачок в сторону противника, в одно касание ушел на обочину, а затем рванул в лес перпендикулярно дороге. Платон еще только разворачивал карабин. понимая, что тигр дал ему те самые недостающие для открытия огня мгновения, как монстр, коротко, но мощно взрыкнув, развернулся и рванул прямо за суматошно скачущим к лесу помощником егеря. Такого подарка Платон не ожидал, но не приминул им воспользоваться. Палец мгновенно перевел переводчик огня на пятипатронную очередь, и Платон раз за разом принялся вколачивать злые бронебойные гостинцы прямо в открывшуюся его взору массивную мишень. Первая очередь попала низко, куда-то в поясницу. Вторая выше, в прикрытые бронёй лопатки. Третья ещё выше, в уродливый горб, тоже спрятавшийся за мощной костяной бронёй. Стрелял Платон быстро, но без особенного результата. Пули без видимого вреда рикошетили от броневого пояса монстра. Некоторые, наверное, пробивали его, но только после третьей очереди у монстра внезапно подогнулись лапы, И он, сделав еще один неуверенный шаг, плашмя рухнул на жалкое подобие кустарника, мимо которого только что просвистел тигр, придавив чахлую изумрудную поросль тяжелой тушей. Финиталя ля комедия. Платона потряхивала. Да какое там! Платона колбасила, как припадочного. Руки ходили ходном тело покрылось липким потом, зубы выбивали дробь. Избыток адреналина зашкаливал, но егерю все равно не хватало кислорода. Он дышал, как паровоз, и никак не мог надышаться. «Вашу ж мать!» Как говорил старинный друг и сослуживец дедушки Платона, дед Тимоха, «Кино и немцы! Вот это номер! Я чуть не помер!» Немцев старший урядник Тимофей Дорофеев очень уважал и знал, что говорил. Он с немцами в двух конфликтах листался. Один раз с ними плечо о плечо. Второй против, но тогда не с сухопутными войсками германской императорской армии, а с наемным отрядом племенного Африканского союза. Помереть Платон не помер, но чуть не обделался это точно. Ошарашенный егерь даже не заметил, что минутой ранее ломившийся с грацией гиппопотама по лесу Тигр уже вернулся и с удивлением изучает своего поверженного противника. Тигр изучает, а его хозяин штаны проветривает. Платон в сердцах даже сплюнул, сменил магазин и неуклюже полез из за краноплана Да уж, монстр поражал воображение. Два метра сорок семь сантиметров. Платон специально измерил. Теперь уже, слава тебе, Господи, в длину, а не в высоту. Что не могло не радовать. Костяная броня по кругу опоясывала местную гигантскую чупакабру сплошным щитом. В подмышечной области вроде поменьше. Но как проверить? Не тратить же на эксперименты редкие патроны, а ножом даже поцарапать не удается. Вес на глазок никак не меньше тонны, а то как бы и не поболе Руки напоминают бетонные шпалы с локтевыми и кистевыми утолщениями. Если такой дланью по собственной чавке огрести, получившийся из головы блин улетит на низкую орбиту в космос и там и останется. Потому что в безвоздушном пространстве безопаснее. Ноги, бетонные колонны в два раза толще рук. Когти, длиной с дедушкин кинжал, только массивнее и острее раза в три. Голова. Бедняга, кто ж тебя так бетонной плитой-то в детстве отоварил? Сплющенная черепушка, казалось, вошла в плечи. Интересно, там после удара мозг сохранился или все самостоятельно через нижний клапан на волю утекло? «Ну ты и отрастил себе ряху, братан!» «Зубы! Выбить бы тебе их и продать кому-нибудь на пилораму! Доски будут пилить получше циркулярки! Вот только чем их выбивать? Кувалдометра рядом не наблюдается!» Налюбовавшись на красавца, Платон вытащил из нагрудного подсумка рпс трубку сотового телефона и включил встроенную видеокамеру. Надо было запечатлеть парня-сотоварищей для истории еще на один носитель. Чем Платон последующие 20 минут и занимался? Уже заканчивая видеосъемку, егерь вспомнил слова раненой девушки о начинке в загривке монстров. Только вот чем их расковыривать? Шустряки поддались ножу. Топтыгин тоже недолго сопротивлялся. А вот, чтобы достать драгоценности из монстра, пришлось сходить к грузовику. Платон вчера в одной из кабин топор видел. «Фу! Ну, них... чего себе!» Встречались в жизни Платона людоеды, было дело. На африканском континенте приходилось на них иногда любоваться, перед тем, как в костер определяли. Но от увиденного зрелища содержимое желудка попросилось наружу. Да и запах стоял такой, что... Теперь наружу попросился еще и сам желудок. Хорошо, что пока один из важнейших внутренних органов имперского егеря самостоятельно не отправился в недалекий путь. Платон опять едва сдержал рвотные позывы. «Мать вашу!» Понятное дело, с чего монстры и компания были до такой степени недовольны. Платон тоже не любит, когда его отрывают от завтрака. Количество тел, представителей асоциальных элементов, еще вчера густо набросанных вдоль каравана, сегодня здорово подсократилось. Удачно, что Платон вчера их обыскал. Сегодня это было бы несколько проблематично. Оставшееся оружие в беспорядке валявшееся вокруг машин монстры не тронули, а вот трупы серьезно подъели. Поэтому пустые разгрузки, висевшие раньше на трупах, мягко говоря, пришли в негодность. Боеприпасы и личные вещи Платон еще вчера выгреб. Трофеи – дело святое. А тонкая грань между мародеркой и личными трофеями у Платона стерлась еще в африканских джунглях. Одежда и обувь, у кого были, тоже накрылись медным тазом. А два трупа, сидевших раньше в кабинах машин… В общем, понятно. Теперь они в разобранном состоянии сидят у кого-то в желудках. Да и так картинка была как из качественного фильма ужасов. Запекшаяся кровь, обглоданные и разгрызенные кости, содержимое кишечников, пожеванные черепа. Топор Платон нашел, а заодно обыскал бардачки машин, ничего путного не найдя, кроме укороченного револьвера огромного калибра с двумя пачками патронов для него. Наверное, оружие последнего шанса. С такими соседями в обнимку с гранатометом будешь засыпать, а не с этой пуколкой. Револьверы Платон не уважал. Все остальное на видимом ему пространстве было заляпано кровью и облеплено полчищами мух. Монстра Платон вскрыл, хотя помахать топором и, соответственно, заляпать себя и окружающую природу его кровью и мерзко на вид запах слизью все же пришлось. Всех остальных его родственников тоже почистил. Все было, как рассказывала Лика. У шустрых и топтыгина Параной и горох. У их предводителя горох, спараны и две черные жемчужины. Вот только у свиты внутренности черные, а у предводителя местного дворянства все обернуто оранжевыми нитями, по цвету здорово напоминающими Ликину наркоту. Как ее там? Спек, что ли? Вот, пожалуй, и все. Нити Платон тоже выгреб и прибрал в прихваченный в одной из машин пакет, а спараны и горох распихал по коробкам недавно скончавшихся помощников-внешников. У них у каждого имелись такие специальные коробочки для хранения подобных сюрпризов. Дальше по накатанной. Загрузил экранопланы оружием и боеприпасами, особенно ничего не рассматривая. Это всегда успеется. А не успеется, значит, кто-то другой рассмотрит. Отметил только то, что стрелковое оружие в основном крупных калибров. Меньше чем в 9 мм стволов и боеприпасов ни одного не было. а противотанковая выражена только одноразовыми противотанковыми гранатометами двух типов. Впрочем, нет. Были еще гранатометы, похожие на имперские универсальные. По местной маркировке РПГ-7. Ракетные противотанковые, что ли? Целых 10 пусковых установок. Простые, как топор. Наводи вручную, да нажимай на спуск. Главное, чтобы сзади никто не стоял. Поджарится. И, видимо, с такой же результативностью на поле боя. Как и топором. Главное не промахнуться по цели, а там, куда не попадет, никому мало не покажется. Если бы из этого гранатомета Платон зарядил по предводителю дворянства, то собирать с него было бы уже нечего. Калибр в головной части около 100 миллиметров, а сама граната весит от двух до приблизительно пяти килограммов. В упор от этого ночного кошмара одни ласты бы остались, да и те не сильно целые. Боеприпасы гранатометом тоже были. Осколочные — это понятно, против людской живой силы. Термобарические — это что за зверь? Тандемно-кумулятивные — хорошая штука. Танки и предводители местного дворянства отстреливать самое оно. И просто кумулятивные. Это не сильно понятно зачем. Тандемно-кумулятивные же есть. Таких гранатометных комплексов, которыми пользовались нападавшие, в грузовике не было и в помине. Разве что багажник одного из внедорожников порадовал тремя револьверными гранатометами с солидным запасом боеприпасов и несколькими ящиками, по всей вероятности, осколочных гранат. Маркировка на ящиках Платону была абсолютно незнакома, а внешний вид здорово походил на первые прототипы ручных гранат серии F. Позиции гранатометных комплексов Платон прошерстил еще раз и забрал все раскуроченные установки в надежде собрать одну, если не полностью работоспособную, то хотя бы красиво выглядящую. Совсем не за тем, чтобы повесить ее на стенку, а исключительно, чтобы попробовать отремонтировать. Чуть подальше, в кустах нарезающей круги тигр, обнаружил небольшой склад боеприпасов и личных вещей нападавших. Вообще-то, в нападении и в самих нападавших было слишком много странного, а пояснения Лики только все запутывали. То, что она говорит далеко не всю правду, понятно. Но по какой причине? Допустим, основная цель нападения — это транспорт внешников и его содержимое. Но ходовая часть машин была раскурочена, а грузовики Муров практически уничтожены, то есть на них уже не покатаешься. Тогда на чем нападавшие собирались вывозить груз, перевозимый транспортным модулем внешников? Или цель нападения все же иная? А если все-таки груз, то тогда где-то недалеко стоит транспорт нападавших. Другого ответа быть не может. Но Лика об этом молчит. А значит, надо держаться очень на стараже. Просто потому, что почти наверняка вместе с транспортом нападавших находятся и те, кто его охраняет. Собственно говоря, сомнения в искренности гости у Платона возникли еще вчера. Поэтому сегодня в состав медикаментозного коктейля он включил тройную дозу снотворного препарата. А когда девушка уснула, быстренько раскидал ее оружие и выдернул из него ударники. Так, исключительно профилактически. Нельзя поворачиваться спиной к человеку, который тебе лжет. Опасно для жизни, даже такой короткой, как у Платона. Имелось еще одно необъяснимо странное обстоятельство. Вчера Платон таскал короба внешников и уже к середине дня, несмотря на ударную дозу стимуляторов, был готов развалиться на куски. А сегодня перекидал 12 с лишним тонн боеприпасов, кучу оружия, снял два крупнокалиберных пулемета с вертлюгов-внедорожников. Прочесал кусты, да загрузил гранатометные комплексы. И ни в одном глазу. Не говоря уже о нервотрепке с монстром и его командой. А качественно продутых из заднего клапана штанах ни Платон, ни Тигр ни на секунду не забывали. Платон даже дополнительно стимуляторы не принимал, а чувствует себя так, будто только что проснулся. Чудеса, да и только. Пить только все время хочется. Пять литров витаминизированной воды из аварийного комплекта выдал, а такое впечатление, что и не пил вовсе. Домой Платон вернулся, сделав приличный круг, а не вел машины напрямую, как вчера. И сначала посадил загруженные экранопланы прямо на воду поближе к дальнему берегу, включив на остающихся машинах режим маскировки. Теперь машины ни сверху, ни с любой из сторон никто в упор не увидит. А на мнение рыбок, даже реликтовых, Платону нагадит с поверхности воды. С каждой божьей тварью не насоветуешься. Это, кстати, пришлось сделать прямо с борта экраноплана. Но рыбки не обиделись. Затем егерь довооружил своего разведчика гранатометами и боеприпасами к ним и вернулся обратно к каравану. Заодно и воды в озере набрал. Жажда так и не проходила, и начала достаточно прилично побаливать голова. Стимуляторы Платон заглотил, но видимого облегчения они не принесли. Подлетев к дороге, егерь к самому каравану не полетел, а не слишком быстро, километров 60 в час, двинулся в беззвучном режиме вдоль дороги, туда, откуда приехала колонна. справедливо рассудив, что транспорт нападавших может стоять только в той стороне и совсем недалеко от дороги. Кто-то ведь должен был доложить командиру больных на всю голову нападавших о прохождении колонны и о составе и расположении техники в ней. Без грамотного целеуказания нападение было бы не нападением, а бесполезным пшиком. Только людей, не запонях табака, положишь. Что, в принципе, и произошло. Пролетев немногим более 30 километров, егерь перевел экраноплан на ту сторону дороги, поближе к лесу, и также медленно двинулся обратно. Ну да, вот они. Стоят на крохотной полянке, плотно прижавшись друг к другу. Как Платон и предполагал, три обвешанных дополнительным листовым железом грузовика и три бронированных внедорожника, тщательно прикрытые маскировочными сетями. Крупных биологических объектов в радиусе 500 метров нет, Съезд с дороги тщательно замаскирован, но с воздуха хорошо заметен, если уметь правильно и под нужным ракурсом смотреть. На всякий случай Платон нарезал три круга, постепенно расширяя радиус, но живых ни в каком режиме так и не обнаружил. Живых не обнаружил, а обгрызенные кости тигр нашел почти сразу. Шестеро их было. Судя по следам, именно отсюда пришла та стая монстров, которая завтракала на поле боя. Что здесь произошло, можно только догадываться. Но если предводитель дворянства обладал даром маскировки, то все становится на свои места. Монстр дождался, когда все шестеро столпились недалеко друг от друга рядом с одним из внедорожников, нанес несколько ударов и приступил к трапезе. Гильзы вокруг отсутствуют, а вдавленные в землю автоматические карабины калибра... Какие здесь патроны? Платон отомкнул магазин и выщелкнул один патрон. Ага. 762 на 39 Имперский пехотный стандарт. Нагара в стволе карабина нет. С предохранителя не снят, патрон в патроннике отсутствует. А это значит, что мужчины даже за оружие схватиться не успели. Монстры их убили, съели и пошли дальше. На звук затихающего боя. Но ко времени их прибытия Платон оттуда уже улетел. И ему повезло, что обратно он вернулся только ранним утром. Транзитная бригада к тому времени уже нажралась халявного угощения, расслабилась и, нарвавшись на бесстрашного тигра и обосра, сильно испугавшегося егеря с крупнокалиберным карабином и привычным желанием подороже продать свою жизнь, полегла в полном составе. Обыскивал машины, Платон аккуратно. Народу на якобы бесхозном и открытом транспорте полегло немерено. Терпение его было вознаграждено, но сюрпризы стояли простенькие. На движение транспортных средств. по паре осколочных гранат под колесами и у бензобаков, на единицу грузовой машинерии. Внедорожники заминированы не были. И по одному дистанционному фугасу на удаление транспорта от датчика, расположенного в 7 метрах от машин. Тигр обнаружил датчик достаточно быстро, но все равно кататься на машинах Платон не собирался. Грузовые машины стандартные для этого мира, обвешанные толстыми листами железа борта, Узкие бойницы, решетки на окнах и башенки с крупнокалиберными пулеметами на крышах. Пулеметы Платону не сильно требовались. В одно лицо их с крыши грузовика снимать задолбаешься, а вот патроны к ним он выгреб все. Не так уж и много их было. Зато в одном из грузовиков стояло шесть ящиков с патронами калибра 12,7 на карабин Платона. Маркировка незнакомая, но по внешнему виду один в один. Все остальное место в грузовиках оставалось свободно. что только подтверждало догадку Платона. Именно на этих грузовых машинах «Стронги» собирались вывозить свои трофеи. Впрочем, несколько позднее крупнокалиберные пулеметы с внедорожников Платон все-таки снял. Они стояли в спарке с автоматическими гранатометами, а багажники машин были под завязку заполнены коробами с пулеметными лентами, патронами в цинках и гранатометными улитками. Подчистил продукты, забрал личные вещи. Большой раскладывающийся бронированный планшет-книжку Пару очень неплохих биноклей, несколько полных фляг, три тепловизора, наколенники, кожаные перчатки без пальцев, удобная штука, большой фонарь и еще кучу самой различной мелочевки. Пришлось прихватывать еще и здоровенный полупустой рюкзак, состоящий из трех отделений. Вот в нем и нашел Егерь то, что тщательно искал на поле боя: две карты: одну в ближайшее округе, заполненную непонятными значками, а вторую крупномасштабную. обитаемых земель, тоже с какими-то отметками. Разбираться Платон сразу не стал, смысла это не имело. Да и голова разболелась совершенно не по-детски. А жажда стала уже навязчивой, и руки сами открутили крышку на найденной в машине фляге. Вонючая, пахнущая алкоголем жидкость ухнула в желудок. Платон и не заметил, как одним махом ополовинил флягу, и только после этого понял, что это не вода. «Драный качколдак!» Чем от этого пойла несет? Ковром последние 20 лет своей бесконечной жизни, пролежавшим в собачьей будке. Но, как сказал все тот же грант майор Сабиров на банкете, посвященном окончанию курса Платона Гордеева, годичного обучения в учебном полку, выкатив перед ошарашенными корнетами четыре ведерных бутыли чистейшего спирта, «Водку? Теплую? В женском клозете из мыльницы? Не могу отказаться! И вообще, господа, пейте, чем угощают». Морщит сфинктер, будете на том свете!» Выпил, передернуло, завинтил крышку, хотел выкинуть флягу с этим гов... живцом как можно дальше и неожиданно понял, что жажда донимает его все меньше. Голова, как по мгновению волшебной палочки, прошла, а состояние и настроение поднялись на несколько порядков. Приплыли. Платон ошарашенно глядел на флягу с лекарством. «Это что же получается?» Он иммунный, и ему эти жидкие экскременты пить остаток своей бесконечной жизни? О том, что все жители этого прекрасного и удивительного мира по имени Стикс живут вечно и ничем, кроме поноса, в смысле пищевого отравления и отравления свинцом, не болеют, Платон тоже вчера услышал. А раз такое дело, то им с грысями пора пить красные жемчужины. Их накопилось раз в шесть больше черных. Хотя, по словам раненой девушки, красный жемчуг значительно ценнее и безопаснее при приеме. Информации, изнакаченной наркотиками гости Платон вчера насобирал много. И, хотя и не принял все ее слова на веру, запомнил каждый произнесенный девушкой звук. Тем более, что бытовые и общие подробности Лика и не скрывала. Не скрывала. Не скрывала. А что скрывала? Платон так и сел, где стоял, то есть на подножку грузовика. «Вот о стол лопта. Незнакомка упорно уводила разговор на местонахождение заимки, а Платон дал только пару общих деталей и приблизительное направление, умолчав о том, что заимка находится совсем рядом с дорогой. «А что девушка в своем забавном бреду говорила о стабе Муров?» «Правильно, она говорила, что стаб находится где-то рядом, но они не смогли его найти. То есть опять, мягко говоря, лукавила». Не найти большой поселок, окруженный четырехметровым забором, построенным из бетонных блоков. А иные заборы рядом с такими прелестными соседями долго не продержатся. Ню-ню. Свежо предание довериться с трудом. Не нашли или не искали? Выходит, что нападавшие на караван Стронги знали не только время прохождения каравана, но и местонахождение стаба Муров, и он, этот стаб, однозначно отмечен на найденной Платоном карте. Что же получается? А получается, что Лика знает, где находится стаб Муров, или может предполагать его местонахождение. Что она там говорила? Стаб — это место, где не бывает перезагрузок. А стаб лесной, или, как его чаще называют, сосновый, находится среди корабельного соснового леса, окружающего территорию стаба на многие десятки километров. При этом некоторые куски этого леса периодически перезагружаются, но происходит это крайне редко. раз в 7-10 лет, а некоторые кластеры и того больше. Поэтому стаб Сосновый так и ценен. В шаговой доступности нет быстрых кластеров с огромными толпами монстров, кочующих от кластера к кластеру в поисках халявной беззащитной жрачки. При этом Сосновый окружен лесами, болотами и крупными озерами с достаточно большими островами. То есть хорошо защищенными территориями, контролируемыми бандой кровавых отморозков под защитой представителей цивилизации, ушедшей в своем развитии далеко вперед. По словам Лики, база внешников находится в 400 километрах от стаба Сосновой. Для грузового экраноплана, или, как их здесь называют, вертолета, не расстояние. Но внешники именно по земле тащат сюда караван с оружием в обмен на... что? Здесь пока пробел. Но недостаток информации — это не страшно. Будет день, будет и пища. Но не это главное. Главное то, что пропавший караван начнут искать уже сегодня. А обнаружив, примутся прочесывать ближайшую территорию и наткнуться на заимку. Жаль избушку, очень жаль. Придется сжечь, а так любимых гурманам-тиграм реликтовых рыбок выпустить на волю. Наткнутся муры на пепелище, вызовут внешников, прочешут округу с воздуха и, обнаружив грузовики, придут к таким же выводам, что и Платон. А какой Платон сделал вывод? То, что база Стронгов, напавших на караван внешников, находится где-то недалеко от места нападения. И Лика о местонахождении этой базы прекрасно знает. Потому что находится она в каком-то редко перезагружающемся лесном кластере, и при этом достаточно большом, чтобы разместить в нем ангар для трех шеститонных грузовиков и трех больших военных внедорожников. Было еще несколько нестыковок, сути которых Платон пока не понимал. А когда ты чего-то не понимаешь, то легко можешь оказаться на месте проигравших. Поэтому имперский егерь, прикинув первичные половые признаки к осязательному органу, принялся наводить порядок на загаженном пятаке, где хозяева этого мира слегка перекусили телами хозяев других миров. Возвращался домой Платон, взяв сильного круголя и крайне осторожно. Но вокруг избушки все оставалось пока тихо. Егерь проверил округу сканерами, но кроме Шуши, мгновенно почуявшей Платона и шлявшегося с хозяином мужа и выскочившей из дома на улицу, никого на ближайших к заимке поступах не обнаружил. Первым делом к девушке, так и плавающей в своих наркотически сонных грезах. Смена капельной системы с добавлением очередной дозы снотворного. Рано лики, пока просыпаться. Очередная порция наркоты спека, теперь с добавлением внутривенного живца. Платон еще вчера узнал о возможности такого его приема. И судорожные сборы всего, чего надо и не сильно надо, в убежище. В принципе, там есть все, но повседневные продукты из кладовки и личные вещи надо забрать. А главное, разобрать и загрузить дедовскую самогонную систему. Если уж пассивным алкоголиком, то хоть хлебать качественную настойку, а не непонятно какую и кем произведенную бурду. За это время остальные три экраноплана, повинуясь заложенной в компьютерные блоки программе, переместились на лужайку у дома, и осталось только разблокировать ворота убежища и загнать машины в ангар. Разгружать их Платон будет потом. Очистить от груза пришлось только личный экраноплан. На руках незнакомку и немногочисленные вещи, которые егерь забирал из избушки, не утащить. Убежище находилось хоть и недалеко, но не рядом. В недалеком отсюда враге. По его дну весело бежит упомянутый ранее небольшой ручеек. Дед был мужиком практичным и крайне умным. И о постоянном источнике свежей воды подумал, и о выходе на рыбное озеро. Даром, что ли, зарыблял его остаток своей жизни. И о лодках, стоящих у запасного выхода из убежища. Словом, работы у Платона было загланды, и управился он только глубоко за полночь. Работал с оглядкой, периодически поднимая на полукилометровую высоту радиоуправляемый зонд. но пока никаких летательных аппаратов стационарный глаз не обнаружил. В 50 с копейками километрах поднимался столб дыма, и уже к вечеру появился неясный шум двигателей. Вот и все, что произошло за остаток дня в округе. В полной темноте, привычно отхлебывая из фляжки вонючее пойло под названием «Живец», Платон загрузил доверху тушками стерляди последний морозильный отсек. О вкусовых пристрастиях спасшего его сегодня лучшего друга забывать не следовало. Электроэнергию для убежища вырабатывал небольшой, но практически вечный ядерный реактор, с частью перенесший катаклизм перехода. Умная система контроля справилась с возникшей проблемой сама, иначе Платону даже проснуться было бы не суждено. Впрочем, до недавнего времени у Платона Гордеева и так проблем имелось более чем достаточно. В то же время общее состояние его организма оставалось выше всяческих похвал. Голова не болела, тело не разваливалось, кожа на лице приобрела здоровый оттенок, а слабости как не бывало. Очень похоже, что вонючий местный стимулятор под знаковым названием «Живец» работал много лучше, чем самые современные блокираторы и стимуляторы Императорского медицинского центра. В крайний раз взглянув на фантастически чужое звездное небо, Платон тяжело вздохнул, нажал на кнопку на личном коммуникаторе и совсем недалеко раздался приглушенный взрыв. Очищенную от лишних вещей бревенчатую избушку с обычной кухонной утварью и парой двуствольных охотничьей ружей с тремя десятками патронов с картечью и утиной дробью охватывало неспешное, хорошо видимое издалека пламя. Платон еще раз вздохнул, вспомнив о вскрытой банке малинового варенья на одной из полок подпольной кладовки с остатками немудренных деревенских закруток и шагнул в темный, освещенный только тусклой аварийной лампочкой переходной шелюз. Большую часть детовского варенья Платон, разумеется, упер в убежище. А чем еще ему эту гадость по имени Живец разбавлять? Теперь оставалось только ждать. Если Стронги сделали недалеко отсюда свою базу, значит твердо знали, что их кластер в ближайшие месяцы, а то и годы, не перезагрузится. А вот про свой кластер Платон теперь знал невероятное. На карте Стронгов он был обозначен как самый обыкновенный стаб. Маленький, прозрачный и беззащитный стаб. Место, которое никогда не перезагружается. А значит, у Платона и его пушистых помощников впереди очень много времени. Значительно больше, чем у Муров и их покровителей. Потому что этот кластер чуть менее двух суток назад перезагрузился. А перезагружается он настолько редко, что у бесконечно долго живущих здесь людей этот клочок Земли обозначен как стабильная территория. «Теперь у императорского воина впереди целая вечность, и надо заполнить ее смыслом, ради которого имеет смысл жить настолько долго».